Глава двадцать 26. Что есть будущее? Обратно возвращались молча. Больше не было веселых разговоров, смеха, шуток. Бояр нервничал. Он понимал, что оставил женщин в тяжелом положении. Возможно, стоило взять их с собой, всех. Но он не хан, он просто не умеет им быть. Всего лишь сотник, военноначальник. Впереди осень и зима, нужно найти место лучше всего у реки. Решить вопрос с жилищами, ведь шатров на всех не хватает. Воины взяли свое, а многие ушли из родительского Гэра. Найти припасы продовольствие, оружие, подумать о защите от штырцев в конце концов. И дети. Детей нужно было защищать, растить в тепле и сытости. Да, что-то можно купить у угуров, что-то будут добывать в бою. Но времени так мало, а дел так много. Из помощников у него только Наран и, наверное, сестра Она умница, шить умеет, готовить. Будет старше над женщинами. Ну не джен уже ставить, толку от нее немного, а жаль. Джинна ехала с ним на одной лошади, сидела за спиной, плотно прижавшись. Ее чала во забрал воин, оставивший своего коня в разграбленном стане. Женька обнимала его руками, вздыхала о чем то своем, а он думал о том, что ему делать дальше. Впервые в жизни бояра стрела судьбы не упала, попав точно в цель, а полетела дальше. Впервые пришлось думать не только о том, что будет с ним. Там за горизонтом степи их рзжёная дорога шла к новым пределам, а за его спиной, вот так же, как сейчас эта маленькая и такая сложная женщина, стоял весь его небольшой, но очень смелый и крепкий народ. Он теперь их был головой, а они его телом. Духи предков дарили ему испытания, закаляя и душу, и тело, испытывая и награждая сполна полно в себе сомневаться все у него получится дикая кошка по ночам мурлыкает в его руках сотня пошла за ним а ещё лестяны женщины. ведь все равно нужны будут женщины. и много столько молодых и горячих мужчин под его рукой кто-то должен в шатрах оставаться и шить готовить и постель долго зимней ночью согревать и детей рожать с этой задачей его парни однозначно не справятся а новый народ начинается с детей в том числе и с его детей Если так пойдет и дальше, то Дженна забеременеет очень скоро. Раньше боярыры думать не хотел о детях, но он ведь и женат не был до недавних пор. Дженна не может не родить ему сына, настоящего воина. Она ведь сама особенная, а уж ребенок у них будет просто удивительным. Бояр знал это точно. Уже подъезжая к стану, степняк вдруг вспомнил, как делал аасар перед каким-то важным делом. Несколько дней он не ел, пил только воду и с женщинами не спал. Впрочем, а в его возрасте женщины, кажется, и вовсе уже не интересовали. А потом курил специальную траву, которая позволяла увидеть будущее. Трава у бояра с собой была. Ему сейчас нужны были ответы на многие вопросы. Что ж, обряд можно и нужно провести, хотя бы чтобы понять, в каком направлении ему двигаться дальше. Отчего бы не задать несколько вопросов духам предков. Обратно приехали уже в темноте, усталые, злые, взволнованные. Бояр отмахнулся от Нарана, пообещав все рассказать завтра. Велел заняться разделкой добычи, как можно больше мяса закоптить и завялить. От еды тоже отказался. Смыл пот в ручье, упал на подушке в своем шатре, мысленно прикидывая, сколько запасов нужно сделать на зиму, сколько нужно денег, чтобы купить новые шатры, как бы найти жен своим воинам и как объяснить Жене, что пока он не будет с ней спать. Она пришла, прильнула к его спине, робко прикоснувшись губами к позвонкам на шее. Он даже не подозревал, сколько сил и мужества потребовалось Женьке, чтобы проявить инициативу. И Истепника едва не подбросил от обжигающей волны, нахлынувшей на него. Такое простое, почти невинное прикосновение. Но когда к тебе приходит желанная женщина, которая еще несколько дней назад шарахалась от тебя, есть от чего сходить с ума. Повернулся, сжимая ее в объятиях, нашел губами мягкие губы, поймал учатившиеся дыхание и заскрипел зубами. Да. Аср говорил, что самая большая жертва духом предков Это воздержание. И сегодня эта жертва будет стоить ему больших трудов. Дженна он прижал жену щекой к своему плечу. Сегодня мы не будем заниматься любовью. Почему? Я хочу поговорить с предками, а для этого нужно три дня воздерживаться от удовольствий. А я твое удовольствие? мурлыкнула Дженна, осторожно лаская пальцами его бок. Самое сладкое признался бояр, пряча лицо в ее мягких волосах. А ты сомневалась? Ну, Три дня, Сайхан. А потом я тебя не выпущу из своих рук на всю ночь, обещаю. Mm -hmm. Я буду ждать, И скучать. Я тоже. И кто бы мог подумать, что за маской волчонка скрывалась такая удивительная женщина. Знаешь, мы так хорошо подошли друг к другу. А дети, зачатые в любви, рождаются сильными и здоровыми. Женька замерла, затаила дыхание. Дети? О боже, дети, они ведь не предохранялись! И вообще, как тут предохраняются? Вот уж к чему она точно не готова, так это к детям. Девять месяцев таскать в себе кусок мяса, блевать, выглядеть как обожравшаяся корова с уродливым пузом и опухшими ногами, а потом рожать в муках и антисанитарии. Здесь нет роддомов и акушерок, и УЗИ, эпидуральной анестезии, и консультантов по грудному вскармливанию. Нет прививок, и детских врачей. Роды, в принципе, процесс опасный, а тут в степи чистое самоубийство. Вон, не так давно у Хана наложница родами померла. Даже если ей повезет, и она родит и выживет. Зачем ей ребенок? Женька детей терпеть не могла. Мелкие, крикливые отроди одни проблемы от них. Она и сама такой была. Сколько раз ей твердили в детском доме, что она ущербная, никому не нужная и всем мешающее убожество. Даже родная мать ее в роддоме бросила, потому что Потому что Женька сплошное разочарование для всех. И боярней тоже разочаруется рано или поздно, и ребенка своего она полюбить никогда не сможет. Так зачем же рожать и обрекать его на жизнь с такой матерью? Словно на вдруг зазвучал в голове голос няньки: "Зачем вы только на свет появились, отродье пьяниц и наркоманов? Такие как вы никогда и никому не нужны, только деньги из государства сосете. Все равно вздохнете в подворотне, как вас отсюда выпустят". Да, права оказалась нянька. Женька сдохла, как ей предсказывали. Слезы вдруг сами хлынули из глаз ручьем. Она так давно не плакала, а теперь, после слов бояра о детях, поняла, что все зря, и мечты ее глупые зря, и все мысли о любви. Бояр очень скоро поймет, какая она никудышная, неправильная, и не женщина вовсе подделка, кроме привычных половых признаков, и нет в ней ничего женского сжалась в комочек, дрожак кусала пальцы, чтобы не завыть в голос и не разбудить мужа. Ни к чему ему видеть ее слабости. Сейчас она выплачется и снова упрямо схватит лук, научится стрелять, а потом потомскочит на коня и полетит убивать их штырцев. Может, из нее не получится, мать и жена, а вот воин обязательно получится. Женька думала, что утром ей станет легче. Не стало. В голове суматошно метались глупые мысли. Боя сказал, что у них будут дети. Но детей не будет. Это она решила точно. Надо бы с ним поговорить, потому что такие дела в одиночку не решаются. Это просто нечестно по отношению к мужчине, который заслонил её собой от гнева хана и взял всю вину на себя. Да и просто, она ведь воин, а воины не бегают от неприятных разговоров и не лгут своим близким. Поэтому она, дождавшись, когда муж закончит несомненно важный разговор с нараном и раздаст указания, а бояр решил остаться у ручья ещё на пару дней, чтобы мясо достаточно просушилось. Подошла к нему и попросила прогуляться с ней степь. Ну, хотя бы чтобы лошадей проверить. Он кивнул молча, все замечая: и бледности, и поджатые губы, и испуганный взгляд. Что снова натворила эта девочка? Он даже предположить не мог, но заранее готовился к неприятностям. Вряд ли она уводит его от чужих ушей, чтобы признаться в любви. "Бояр", тихо сказала Женька, уже измучившись от своих мыслей. "Мне нужно с тобой поговорить. о важном говори. Понимаешь, я не хочу детей. Не готова. Она посмотрела ему в глаза смело, прямо, даже не подозревая, какой удар наносит. Моих детей или просто не хочешь? Очень трудно было сдержать полыхнувшую злость, не сорваться, не оттолкнуть от себя эту женщину. Самое тяжелое оскорбление для Кахте, когда женщина говорит мужчине, что ей не нужны его дети. Вот тебе и мечты о будущем с ней. Ты дурак? Женька округлила глаза и подняла брови. Если дети, то только с тобой. Мне другого и в голову бы не пришло. Выдохнул. тяжесть в груди начала растворяться. Просто я ведь без семьи росла, не знала родителей. Ну какая из меня мать? Я любить не умею, вообще, совершенно. Что-то в глазах ее было еще. Слова, что она говорила, звучали логично и правильно. Но она лгала. себе ему он чутко чувствовал эту трусливую детскую ложь это все?» вот теперь он увидел и понял страх ползучий как змей заставляющий задыхаться в ней говорил этот страх осторожно взял ее пальцами за подбородок заставляя смотреть себе в глаза чего ты испугалась я я ничего не испугалась прищурилась Злоу, прямо выставив подбородок. Я вообще ничего не боюсь. Просто просто не хочу детей. Совсем. Никогда. Снова гнев полыхнул в его разуме. Никогда. Что она вообще об этом знает? Никогда, может быть, только у мертвых?» Остановил себя. В ее глазах разливался уже не страх, просто ужас. Кто так изломал тебя, маленькая смелая женщина? Кто так искалечил? Словно загнанная в угол зверушка, готова была опустить в ход последние зубки. Нет, малышка, он не глупый волк. Косточки твои ему совершенно без безнадобности. Джинаи была похожа на натянутый лук, дрожала, явно ожидая удара. Он вдруг наклонился и нежно поцеловал ее губы. Боишься? Я не знаю, что за демоны сидят в твоем сердце, Джинаи. Расскажи мне. Она вдруг вырвалась из его рук, отскочила на шаг, сердито вытирая глаза и закричала: Ты дурак, бояр, совсем дурак. Ну зачем я тебе такая? Не выйдет из меня жены. Отпусти лучше прямо сейчас, пока поздно не стало. Найди себе нормальную, которая все будет делать правильно, как положено. Он вдруг ей улыбнулся. Светло, как-то даже нежно. А себя я куда отпущу? А? вытаращила небесного цвета глаза, явно не понимая. Видишь, я тоже неправильный. Проросла ты в меня, как трава прорастает корнями сквозь камень. Неужели не видишь? Открой глаза, женщина-воин. Мне никто больше не нужен, только ты и все твои демоны. Она всхлипнула, а потом, сжавшись в комок, осела и заревела в голос, как маленькая девочка. Плакала, непотребно ругалась, к счастью на русском. Ругательств как-то она не знала совсем. И не могла остановиться. Зачем он ей так сказал? Зачем? Разве может это быть правдой? И самой было от себя тошно, стыдно. Что же она тут устроила? Наговорила ему гадостей. Теперь воет как шакал. Неужели сейчас он не оттолкнёт ее такую слабую и никчёмную? Несколько минут он стоял и молча глядел на нее. Ребенок? Какой же она еще малый ребенок? Конечно, не хочет детей. Как маленькая девочка может вдруг захотеть стать матерью? Ей просто страшно. И прошлой этой малышки бьет их обоих из-под тишка, как в печень кинжалом. Но бояр знает теперь, что со всем этим делать. Подошел осторожно, подхватил ее, пару раз вздохнувшую, что-то прорычавшую на руки. нежно поцеловал в лоб. Сердце мое, моя жизнь, ничего больше не бойся. Ты у меня за спиной навеки, слышишь? Не бойся никогда. Дай слово, Дженна, смелая моя жена. Она молча кивнула. Он укачивал ее на руках, что-то тихонечко напевая, и нес прямо в степь, как ребенка. А она прильнула к широкой груди и все думала: "Да, с таким отцом, как бояр, можно ничего не бояться. Даже если мать никудышная, то отец у ее детей будет удивительным когда-нибудь. Не сейчас, но, может быть, потом".